Да. А вчера ночью в соседях у нас пришли жандармы, хлопотали что-то вплоть до утра, а потом забрали с собой кузнеца одного и увели. Говорят, отведут его ночью на реку и тайно утопят. А кузнец ничего человек был. Как звали его? спросила мать. Кузнеца-то? Савел.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 — Пускай остается здесь, — воскликнул Николай. — Сегодня можно, ну, пожалуй, завтра, а потом мне удобнее будет, чтобы он лег в больницу.